Пролетая над лугами в верхней части склона, он заметил полосы плотных облаков, клубившихся вокруг вулкана. Здесь зарождалась ярость отмщения планеты. Радар начал выстраивать на экране смерчи, образующиеся на верхней границе шторма. Уильсон видел, как их прозрачные колонны беспорядочно мечутся по земле, мгновенно наполняясь поднятой пылью и песком. Бортовой модуль стал рассчитывать вероятные траектории движения смерчей и оценивать их возможности. Три вихря возникли в нужном месте, и все они были достаточно мощными. Один смерч Уилсон забраковал сразу из-за слишком нестабильных колебаний, а из двух оставшихся выбрал тот, который оказался ближе. Он двинул джойстик вперёд, нацелив нос в основание смерча, И стараясь следовать его почти ритмичным зигзагом в извилистом подъёме по склону горы, крылья гиперглайдера и хвостовая лопасть сократились до размеров рулевых закрылков. После этого Уилсон лишь старался удержать машину и угадать очередной поворот смерча. Джин Яохуэй сумел поразить цель, значит, смогу и я. Это наше общее дело, и мы победим. Выбрав подходящий момент, Уильсон потянул джойстик на себя, направил носы гиперглайдера вверх и скользнул в воздушный столб. По колпаку кабины точиз застучал песок и гравий. Более крупные камни ударяли с пугающим грохотом. Где-то под сиденьем взвыли двигатели. Они не давали вращаться кабине и помогали сохранять стабильность подъёма. Крылья снова ожили. Они трансформировались в лопасти воздушного вихря и в некоторой степени использовали для подъёма буйную мощь стихии. Спустя несколько секунд гиперглайдер выскочил из верхушки смерча. Уилсон поспешил проверить направление движения. Набранной скорости хватало, чтобы описать над вершиной горы дугу, но это было не совсем то, чего хотел Уилсон. Изменение кривизны крыльев вызвало небольшой подъём носа гиперглайдера и едва заметное торможение. Времени было мало. Он уже уходил за пределы стратосферы, и плотность воздуха становилась всё меньше. Уильсон ещё больше выдвинул крылья, чтобы увеличить подъёмную силу, используя последнюю возможность. В виртуальном поле зрения пара было немного опустилось и совпало с расчётной кривой. что позволило надеяться на приземление в полутора километрах позади трона Афродиты. Гиперглайдер вышел за пределы атмосферы. Космос напомнил о себе глубокой темнотой и сияющими звёздами. Капельки влаги на корпусе превратились в бусинки льда. Под правым крылом кипел и пенился тускло-красной лавой кратер Титана. Дымящиеся камни, падая в атмосферу, загорались алыми ракетами. Прямо по курсу гиперглайдера, достигши наей высшей точки траектории, появилась плоская вершина Геркуланума. Она представляла собой унылое коричнево-серое плато застывшей лавы с двойной кальдерой. Уильсон смотрел на вершину, но не испытывал ни восхищения, ни особого интереса. Он выполнил свою задачу и совершил идеальный полёт. В этом и только в этом он видел свою победу. Никакой корректировки курса от него уже не требовалось, и он больше ничего не мог сделать. Гиперглайдер в вакууме сохранял стабильное положение благодаря мощным реактивным двигателям. Гравитация приведёт аппарат в нужную точку. Он вспомнил, как все втроём, они в последний раз собрались вместе. Стояли перед проекцией карты в Ангаре и оживлённо спорили о наилучшем месте приземления. Не обращаю внимания на мрачные взгляды вооружённых хранителей, удивлённых их неожиданным весельем. Оскар и Анна, он мог бы поручиться за них без всяких колебаний. Оказалось, что эти люди даже не существуют в реальности. Гиперглайдер начал спуск к покрытой трещинами вершине. Слишком круто. Я уже ничего не могу сделать. Теперь работает только сила тяжести. Вскоре весь мир исчез за ложным горизонтом края трона Афродиты, где вершина заканчивалась вертикальными склонами, уходящими вниз на 8 километров. Уильсон в полном одиночестве парил над неровным кругом лавы, оказавшейся совсем не такой гладкой, как изображалось на немногочисленных снимках. Даже с высоты было видно, что повсюду разбросаны крупные камни. Уилсон ещё раз проверил крепление шлема и систему жизнеобеспечения костюма. Кончики десятиметровых крыльев он опустил вниз на тот случай, если колёса не выдержат удара. При высоте в 50 м до края площадки оставалось всего 800 м. Как оказалось, парабола была вовсе не идеальной. Для увеличения скорости снижения Уилсон направил вверх сопла реактивных двигателей. Полная тишина неожиданно стала беспокоить его. Даже в гиперглайдере при приземлении он рассчитывал услышать хотя бы свист воздуха. Здесь не было ничего подобного, и перед внутренним взором возник призрак кратера Скиапорелли. Уилсон опустил посадочные амортизационные стойки. Скорость всё ещё была слишком большая. Гиперглайдер ударился о поверхность и сразу же подпрыгнул. Из-под колёс со всех сторон полетели камешки. Добрыво До осталось 700 м. Колёса снова коснулись земли, и Уильям наконец услышал, как узкие шины стучат по камням. Кабину отчаянно затрясло, из-под шасси потянулись два шлейфа пыли, более мелкой, чем даже капельки влаги в облаках. Носовой амортизатор лопнул, и вот тогда начался настоящий шум. Корпус заскрежетал по камням. Уильсон понимал, что гиперглайдер вот-вот перевернётся. Он уже предчувствовал приближающийся удар. "Ничего не могу сделать", думал он. "Всё дело в гравитации". Кончик крыла застрял в какой-то трещине. Корпус резко наклонился на правый борт. Хвостовой стабилизатор задрался вверх. В условиях низкой гравитации переворот получился почти изящным. Гиперглайдер неторопливо подпрыгнул, Перевернулся и упал нижней частью вверх. Перед глазами увился, на небо с землёй поменялось местами, а кабина покрылась сетью многочисленных трещин. Неровная надреватая лава уносилась назад всего в нескольких сантиметрах от шлема. Прямо перед кабиной в мелких клубах уходящего воздуха Уилсон увидел большой скальный выступ. Гиперглайдер врезался в него с оглушительным треском. И вся вселенная окуталась алым облаком непереносимой боли. Старик, какой у вас тут мерзкий радар? пожаловался Оззи, когда Харибда уже подошла к звёздной системе Альфы Дайсона. Он активировал изображение трансмерного детектора и получил в виртуальном поле зрения полупрозрачный серый куб. Изображение было зернистым. Но мелкие облачка фотонов, проплывающие мимо, словно клочья тумана, всё же были заметны. Их скоплением образовывали в структурной ткани вихревые узлы, представляющие собой в реальной вселенной близкие звёзды. За 20 минут до прибытия в систему Альфы Дайсона Ози изменил частоту развёртки, чтобы сфокусировать картинку. Потоки частиц бесшумно переместились, обозначив звезду. Вокруг Неона в концентрических орбитах расположились более мелкие образования: три твёрдые планеты и два газовых гиганта. Оззи попытался определить положение тёмной крепости, но при таком масштабе это оказалось невозможно. Странно, она же должна быть величиной с планету. Он вытащил из памяти астрономические координаты и наложил их на картинку. На изображении, получаемом с сенсоров, вспыхнула оранжевая сетка с фиолетовым крестом, отмечающим координаты требуемого объекта. Ози переместил фокус и включил максимально возможное увеличение. В обозначенном пространстве мелькали какие-то крохотные дрожащие точки. "Гляди-ка, там что-то есть", без особого энтузиазма заметил Марк. "Сейчас посмотрим". Хозя изменил курс корабля, направив его в обход тёмной крепости по боковой кривой. Эта установка способна различать корабли. Представления не имею, признался Марк. Разрешение у детектора не очень высокое. Если подойти поближе, наверное, можно будет разглядеть и мелкие объекты. Так ты не знаешь? Откуда мне знать, какие там происходят физические процессы? Если, конечно, их ещё можно так назвать. Не забывай, я занимаюсь сборкой, и только. Ладно. Давай приготовимся выйти в реальное пространство в 5000 км над наружной решётчатой сферой. Я попытаюсь осмотреться при помощи обычных датчиков. Да, Марк. Если там окажутся корабли, они наверняка будут проявлять враждебные намерения. Они могут решить, что мы собираемся превратить их солнце в сверхновую. Я знаю. Во время вторжения я был на Иланию. Ну и вопросительно посмотрел на него Ози. Что? Ты закодировал доступ к оружию? Тебе придётся в них стрелять. Ох, верно. Я активирую тактические системы. Хорошая идея, старик. По мере движения Оззи постепенно уменьшал скорость, пока корабль почти не остановился относительно тёмной крепости. Вокруг сооружения он насчитал 16 кораблей или спутников. Определить их размеры при помощи трансмерного детектора ему не удалось. Похоже, они недостаточно большие, чтобы этот кусок дерьма их увидел, решил Оззи, чтобы масса создавала гравитонную складку в пространстве-времени. Видимо, из гиперпространства она должна быть не менее 1000 тонн, подсказала ему реподпрограмма. Значит, это корабли. Вероятность достаточно высока. Озик коснулся виртуальной руки иконки, активирующей плайпластиковые ремни безопасности, затем повернулся к Марку. Ты готов? Марк окинул его оценивающим взглядом. Да, конечно. Поехали. Озе вывел Харибду в реальное пространство. Кружечные сегменты защитной маскирующей брони приподнялись, словно веки, и оттуда выглянули камеры. В 5000 км перед оптикаемым и абсолютно чёрным фрегатом тёмная крепость пылала в электромагнитной агонии. Плотный вихрь ярко-розовой плазмы поднорожной решётчатой сферой окружали взрывы и извержения золотисто-белых и лазурных водоворотов. Нестабильная поверхность выбрасывала вздымающиеся фонтаны энергии, вызывающие невероятно яркое свечение решётки. "Ого", выдохнул Марк. "Похоже, что где-то внутри произошёл пожар. Ого." Озе просмотрел информацию, выдаваемую невидимыми сенсорами. Всё пространство вокруг гигантской сферы бурлило вихрями электрического, магнитного и гравитонного излучения, создающего настоящую бурю частиц и радиации. Я думаю, такое огромное сооружение не скоро погибнет, чем бы в него ни не стреляли. А как насчёт квантовых искажений бомбы вспышки? Они тоже присутствуют. Ожи облегчённо вздохнул. Я был прав. Так что можешь заткнуться, Найджел. Они не изменились с тех пор, как рухнул барьер. А тебе по силам определить местонахождение источника? О, вы нет. Этот плазменный всплеск и ещё чёрт знает что, творящееся в глубине, создаёт уйму помех. Нам придётся подойти ближе и включить активные сенсоры. Нас заметят. Аззе включил инфракрасный спектр. Зарегистрированные трансмерным детектором объекты оказались кораблями праймов, и на чёрном фоне они выделялись светло-красным цветом. Их собственное излучение, заметное почти во всех спектрах, широкими веерами накрывало наружную оболочку установки. Радиосигналы, постоянно излучаемые кораблями, были очень похожи на хаотичные аналоговые сообщения, при помощи которых утёс утреннего света объединял отдельные группы мобайлов и э-мобайлов в единое целое. Где-то в 10.000 км отсюда открыта червоточина, сказал Ози. И изнутри сферы тоже поступают мощные радиосигналы. Так что корабли должны быть и там. Они ждут нас. Нет, вряд ли. Не паникуй. корабли всего лишь часть исследовательской экспедиции по изучению этой штуки. Да, впечатляет. Подобное невозможно постичь, пока не увидишь своими глазами. Даже высокоразвитой расе пришлось бы приложить колоссальные усилия. А я ты считал газовое кольцо грандиозным проектом. Это будет покруче. Газовое кольцо? Долгая история. Нам надо пробраться внутрь. Как ты думаешь, наши бортовые системы позволят это сделать? Почему бы и нет? В имеющейся информации указано, что наружная решётка обладает электроотталкивающими свойствами. Стоит подойти слишком близко, и источники энергии выйдут из строя. Могут произойти и другие, не менее неприятные вещи. Насколько близко? Примерно на 10 км. Со второго шанса не удалось подвести ближе ни один из спутников. Ози, промежутки в решётке достигают тысячи километров. Праймы провели внутрь свои корабли, а они в пять раз больше Харибды. Всё будет нормально. Да, но нам придётся отключить активные сенсоры и полагаться только на визуальное наблюдение. Пальцы Марка выбили на подлокотнике быструю дробь. Ладно. Квантовая ракета готова к запуску. Да, готова. Силовые поля установлены. Ози подключил активные сенсоры. Объём поступающей информации увеличился в 4 раза. Картина стала ярче и отчётливее. Обстановка внутри тоже значительно осложнилась, мрачно заметил он. Но я более точно засек источник квантовых искажений. Он определённо находится в самой сфере. Агент Звёздного странника каким-то образом умудрился пропихнуть его внутрь. Не могли бы мы поскорее с ним разделаться? Пожалуйста. Нет проблем, старик. Ози включил подачу энергии на вспомогательные двигатели, и Харибда с ускорением в 1g плавно скользнула в сторону решётчатой сферы. Он направил корабль к пятиугольнику. диаметр которого составлял около 600 км. Сигнал радара расплывался на поперечинах, не позволяя рассмотреть детали, но их колоссальный объём трудно было не заметить. Инфракрасные сенсоры указывали на длинные тонкие струи перегретой плазмы, поднимающиеся вокруг корабля. В корпус ударяли лучи лазеров, мазеров и стандартных радаров, отражаемые защитной оболочкой. Э, плохие новости, старик. Они нас вроде бы заметили. Сенсорные импульсы сужаются. К нам несутся корабли. О боже, 9G. Это большая гора, настоящий параноик или как? Давай побыстрее. Голос Марка зазвенел от напряжения. Ладно, задаём 5G. Ускорение отбросило Оззи на спинку кресла. Наружная решётка сферы стала быстро увеличиваться. О чёрт! Что ещё? рявкнул Марк. Он не стал ждать, пока эти корабли нас найдут. Открываются ещё восемь червоточин на расстоянии в 500 км отсюда. Вот ещё четыре. Проклятье, они повсюду. Держись. Он увеличил ускорение до 10G. Он почувствовал, как мышцы оттягиваются назад. Стало трудно даже дышать. Честные брюки, успел подумать он, для сегодняшнего путешествия не годятся. Из червоточин с ускорением стали выскакивать большие корабли. Вспыхнули ракетные залпы. Потоки плазмы затопили пространство вокруг сферы холодным светом. В крошечном источнику излучения, выдававшем местонахождение Харибды, понеслись ядерные снаряды. Оззи увеличил ускорение до 12g. И вслед за Марком жалобно застонал. Потёс утреннего света не придавал особого значения мегаструктуре, оставленной чужаками. Нельзя сказать, чтобы он не заметил странного артефакта. Он увидел его сразу, как только рухнул барьер. Отправленные для исследования корабли обнаружили машину размером с целую планету, обладающую непонятными инерционно-массовыми характеристиками. Исходя из величины сооружения, утёс утреннего света пришёл к выводу, что оно каким-то образом связано с барьером. По всей вероятности, это был генератор или какая-то его часть. Похожее мнение он обнаружил и в воспоминаниях Боуза. Непонятным было его название Тёмная крепость. Похоже, оно имело отношение к вымыслам или юмору людей. Последующее изучение было проведено с присущей у тёса утреннего света методичностью. В первую очередь, он безусловно сосредоточил внимание на истреблении соперников и мобайлов, а потом на завоевании содружества. Но при этом он никогда не переставал интересоваться оставленной чужаками загадкой. Были изготовлены и отправлены новые сенсоры. Внутри решётчатой сферы проникли корабли Началось детальное изучение свойств энергетических потоков, составление геометрических проекций. С течением времени работу стали усложнять внутренние выбросы энергии, с каждым месяцем становившиеся сильнее. В конце концов всё сооружение стало похоже на загнанную в клетку звезду. По информации, полученной в нескольких захваченных мирах, Стало ясно, что учёные содружества тоже ломают головы над загадкой Тёмной крепости и тоже не могут понять принципы её действия. К тому же, они не знали, кто её создал. Утёс утреннего света подозревал, что на это способен лишь человечество. Сильфены тоже имели возможность создать подобную конструкцию, но, судя по собранным сведениям, такая деятельность не соответствовала их психологии. Этому заключению утёсу утреннего света не доверял. В галактике имеется множество существ помимо праймов. Все они враждебны, все вызывают подозрение. Настанет день, и он отыщет своих самых опасных врагов и уничтожит их. Наиболее загадочным открытием в ходе исследований стал источник квантового излучения, скрытый где-то в глубине артефакта. Характеристика излучения удивительным образом соответствовала параметрам его собственного оружия, разрушающего короны звёзд. Было бы логично предположить, что люди со второго шанса запустили снаряд в глубь тёмной крепости. У них имелись соответствующие технологии. Но с другой стороны, падение барьера изумило их не меньше, чем утёс утреннего света, если только их записи соответствовали истине. И не являлись дезинформацией. Все эти вопросы отодвинулись в конец списка приоритетов, как только люди превратили звезду его промежуточной базы в сверхновую. Утё сутреннего света понял, что он серьёзно недооценил способности человеческих учёных. Теперь для продолжения экспансии ему предстояло устранить последствия нанесённого удара. Люди могут быстро двинуться вперёд. В момент нападения на промежуточную базу у них имелась всего одна бомба и один новый корабль, возможно, прототип. Если бы снарядов было больше, люди наверняка применили бы их. Теперь их эффективно работающая промышленность быстро поставит производство кораблей и бомб на поток. Люди получат достаточный для успешной атаки запас и нападут на родной мир утёса утреннего света. И все имеющиеся колонии. Вопрос выживания имел первостепенное значение, и утёс утреннего света принялся при помощи червоточин отправлять всё больше и больше кораблей и оборудования в новые необитаемые звёздные системы, где уже имелись его поселения. Таких миров насчитывалось более 4 десятков. Их обнаружение и уничтожение должны были до предела истощить ресурсы человечества. Кроме того, он начал устанавливать генераторы червоточин на космические корабли, обеспечивая передвижение со сверхсветовой скоростью. Эти устройства были далеко не такими совершенными, как человеческие, но работали достаточно эффективно. Через гигантскую червоточину, первоначально предназначенную для преодоления расстояния между его родным миром и содружеством Утёс утреннего света перебрасывал такие корабли в миры, отдалённые на сотни световых лет. Он завершил строительство восьмого сверхсветового корабля, когда группа И-мобилов, исследующая генератор барьера, заметила импульсы, свидетельствующие о работе сенсоров. Они поступали из точки в космическом пространстве, где не удалось обнаружить никакого физического тела. Первичный мыслительный алгоритм утёс утреннего света мгновенно определил причину. Усовершенствованный человеческий корабль стал невидимым для его сенсоров. Люди из флота явились сюда, чтобы превратить его звезду в сверхновую. Все корабли из следующей генератор немедленно начали атаку на пришельца, нацелив ракеты в ускользающую точку, откуда поступали сигналы. Цель появления человеческого корабля у генератора барьера была непонятна Утёсу утреннего света. Он стал методично исследовать вероятности. Если уж они здесь, почему бы им просто не запустить бомбу в звезду? Он бы так ничего и не узнал до момента взрыва. Люди слабы и по возможности будут избегать прямого столкновения. Вероятно, корабль пришёл с целью восстановить барьер. Этово утёс утреннего света боялся не меньше, чем непосредственного уничтожения. Без возможности свободно перемещаться по галактике, он погибнет внутри этого барьера, когда звезда медленно угаснет, родной мир станет его гробницей. Утёс утреннего света незамедлительно открыл вокруг невидимки 24 червоточины и стал запускать сквозь них свои самые мощные боевые корабли. Если бы хоть один из них смог туда добраться, мы бы уже получили информацию, сказала Андрея. Саманта в очередной раз окинула взглядом пять тёмных экранов на её столе. В душе она надеялась, что гиперглайдеры раньше долетят до трона Афродиты. Не может быть, чтобы все трое потерпели неудачу. Теперь она уже не знала, что думать. Переговоры на коротких волнах между Паулой Мио и Брэдли Йохансеном Слышали все, кто собрался в пещере. Причина осталась Саманте непонятной, но Паула очень хотела получить информацию об Оскаре, означало ли это снятие с него обвинений или новые подозрения, Саманта так и не поняла. Несколько человек из присутствующих знали о нём лично, и всех потрясла его гибель. Саманту убийство очень расстроило. Трудно было поверить, что Звёздный странник подобрался к хранителям так близко и что он до сих пор в состоянии нарушить их планы. Идёт, сказал кто-то из группы управления. Саманта автоматически повернула голову к тёмным экранам, нахмурилась. Ураган, тихо подсказала ей Андрея.